Я отвезла Ковалёва домой и вернулась в гостиницу. Не успела принять душ, как в дверь постучали. На пороге стоял Пашка. Переминался с ноги на ногу, смотрел жалобно, демонстрируя сиротство. "Привет", кивнула я, не спеша пропускать его в номер. "Как дела?", спросил он. "Отлично, а у тебя?" "Ну", пожал он плечами. "Я думала тебе, надеюсь, ничего эротического не хочу быть объектом твоих буйных фантазий". Конечно, у меня сейчас не лучшие времена, но мы могли бы, не могли бы? Заверила я. Почему? У меня стойкое неприятие безденежных мужчин. Разве я не говорила? Прощаемся без слез и иди не оборачиваясь, и я не буду смотреть тебе вслед. Прикалываешься? Улыбнулся он. На самом деле я устала, и если не возражаешь, хотела бы отдохнуть в одиночестве. Завтра увидимся, спросил он. Тебе опасно шляться по городу. Разве нет? Я закрыла дверь. Он немного постоял, а потом я услышала, пошёл по коридору. Я устроилась в кресле и пялилась в окно, принялась размышлять. Ковалёв прав, мои догадки ничего не стоят. Надо вытрясти из Павлищева всю правду. Ему наверняка что-то известно. С одной стороны, моя версия вполне мне нравилась, с другой В неё совершенно не вписывались двое мужчин, перенёсшие пластическую операцию. Я бы решила, что это характерная деталь случайность, если бы точно не знала и того, и другого, кто-то разыскивал. Как это совместить с ритуальным убийством? В 12 я легла спать. А в половине второго меня разбудил телефонный звонок. Голос звучал тихо. Я бы даже сказала, безжизненно. Из просоння я не поняла, чего от меня хотят. Дважды сказала: "Алло", собралась в досаде бросить трубку, и тут в ней прозвучало вкратчево: "Ты не меняешься". Я села, протёрла глаза, собираясь с мыслями. "Это зависит от того, кто вы". Он тихонько засмеялся. "Мы ведь уже встречались, разве нет? Возможно". Не стала я спорить. "Если вы напомните мне нашу встречу, буду вам очень признательна". Не так уж это важно, вновь хихикнул он, а я попыталась представить обладателя этого голоса. В воображении рисовала дряхлого старца в инвалидной коляске. Мы можем встретиться вновь. Отлично. Когда, где? Сейчас, ответил он и вновь хихикнул. Не удивляйся, я вынужден вести ночной образ жизни. Когда мы встретимся, ты поймёшь почему. Тебе известно, где расположена улица Песемского? Да. пятьдесят шестой дом это возле реки калитка будет открыта поднимешься на крыльцо и позвонишь три раза тебе хватит часа чтобы добраться думаю да вот еще что я надеюсь видеть тебя одну если тебя что-то смущает в дом ты войдешь одна или вообще не войдешь так что твоему спутнику придется оставаться в машине я буду одна похвально ответил он и повесил трубку А я задумалась, кем может быть звонивший? Вряд ли тем самым убийцей. В этом случае довольно неосмотрительно приглашать меня к себе. Кстати, против сопровождающих лиц он не возражал, только в дом их впускать не собирался. Скорее всего, это тот, кто приставил за мной хвост. Мы могли бы встретиться днём, без этой дурацкой таинственности. "Ты не меня ищешь", спросил он. "Я ищу убийцу". В любом случае ехать одной опасно. У меня даже оружия нет. Надо звонить Ковалёву, а ещё лучше в милицию. Они оцепят весь район, хотя сомнительно, что меня послушают. Скорее посоветуют убраться из города и не путаться под ногами. В любом случае им понадобится время. Полчаса уйдёт только на то, чтобы найти нужных людей и убедить их в том, что я не спятила вслед за Агнессой и Анной. Нет. Всё это не годится. Присутствие милиции ему вряд ли понравится. Что это за дом? Светку нашли на стройке. Он сказал, что мы встречались. Чёрт, кто это может быть? Вадим Аркадьевич? Маловероятно. Кто ещё? Время шло, а я всё ещё сидела на кровати. Надо на что-то решаться. Хорошо, я еду. По дороге позвоню Ковалёву. Может быть, позвоню. Для начала я хотела бы взглянуть на этот дом. Всё-таки идти туда одной, без прикрытия и без оружия глупость. Так, я найду дом, взгляну на него, а потом буду решать, кому звонить. Он знает номер моего гостиничного телефона. Точно, он тот, кто послал ко мне парней. Возможно, уже сообразил, что я лукавила, говоря о фотографии. В любом случае, этот тип опасен. Но встретиться с ним единственная возможность что-то прояснить. Я быстро оделась, взяла ключ от машины, с сомнением посмотрела на телефон. Может позвонить Ковалеву прямо сейчас? Вопрос: могу ли я доверять Ковалеву? А кому вообще я могу доверять? Я просто взгляну на дом, просто взгляну. Я быстро вышла из номера. Дежурной на этаже не было, наверное, прилегла отдохнуть. В коридоре горела лишь одна лампочка, и та штанул в полумраке. Мне показалось, что в конце коридора, там, где запасная лестница, я вижу чей-то силуэт. Чёрт, пробормотала я и двинулась в ту сторону. Я преодолела расстояние за несколько мгновений, и едва не вскрикнула от неожиданности. У выхода на пожарную лестницу стояла Светка. Она покачала головой. Очень медленно, точно это движение было ей не по силам. Я рванула вперед, пытаясь понять, что происходит. Я готова была поверить, что это сон. Вот открою глаза и увижу потолок в своем номере. И тут сбилась с шага. Зеркало. Ну конечно. На двери, ведущей на лестницу, зеркальное стекло, и я вижу свое отражение. Я бессильно прижалась к стене. Мне требовалось время, чтобы отдышаться. Вся эта чертовщина не прошла бесследно. У меня начались глюки. Так и до психушки недалеко. Нет никаких глюков, это просто зеркало. А с про сони, да еще волнений, я плохо соображаю. Вот и лезет в голову всякая чушь. Я подергала дверь, она была заперта, и это неожиданно успокоило меня. Что случилось? Услышала я за спиной. В другом конце коридора стояла дежурная. Всё в порядке, ответила я, первое, что пришло в голову, и пошла ей навстречу. Мне надо отлучиться ненадолго. Хорошо, женщина сонно щурилась. Соображала она сейчас не лучше меня, и в тот момент я этому порадовалась. Не забудьте карту гостя, сказала она мне. Я кивнула, положила ключ от номера ей на стол и вошла в лифт. Привычется же такое. Пробормотала я и нервно хихикнула. В холле тоже царил полумрак, но швейцар был на посту, с добрым видом сидел возле двери. Он распахнул её передо мной, глядя на меня с недоумением. Я вышла на улицу и глубоко вздохнула. Воздух был холодным, температура упала. Я зябко поёжилась и заспешила на стоянку. Стоянка охраняемая, и подумав об этом, я почувствовала облегчение. Я шла к машине. Она стояла во втором ряду. От низкой ограды ее отделял еще один ряд машин. Ограждение из металлических столбов с натянутой между ними цепью фиксировало границы участка. Будка охранника довольно далеко, там, где выезд, и шла к баум. Неприятный холодок по спине. Это просто волнение. И тут я почувствовала взгляд. ощущение, что кто-то смотрит мне прямо в глаза, вон оттуда из кустов. Надо звонить Ковалёву. Вопрос, могу ли я ему верить, остаётся в силе, но когда он рядом, как-то спокойнее. Я открыла машину, одновременно достала телефон из кармана, села и ещё не закрыв дверь, начала набирать номер и тут же почувствовала удавку на своём горле. "Здравствуй", прошептал мне на ухо мужской голос. Не узнать его было невозможно. Это он звонил мне несколько минут назад. Не дёргайся, предупредил он, не то сломаю шею. Я не могла видеть его лицо, на нём была шапка с прорезями. Зато почувствовала запах, запах крови. В моих кошмарах так пахла смерть. Он перегнулся и захлопнул дверь. Мужчина чуть ослабил хватку, и я смогла спросить: "Кто вы и что вам надо?" А ты не догадываешься, шепнул он. Уверен, ты хорошо знаешь, кто я, поэтому и появилась здесь. Я из горла вырвался хрип. Он вновь сдавил его. Не беспокойся, хихикнул он. Ты увидишь моё лицо. У нас будет время обо всём поговорить, а пока тебе лучше уснуть. Я увидела шприц в его руке. Притом он стянул колпачок с иголки. А я ударила локтем в его лицо. Удар вышел слабым. Удавка крепче стянула мне шею, но он, кажется, выронил шприц. Хочешь поиграть со мной? прошептал зло. Давай поиграем, сука. И тут случилось то, чего ни он, ни я никак не ожидали. Кто-то, наверное, охранник, подбежал к машине и постучал по стеклу с моей стороны. Эй, лучше не начал тип в маске, рука его скользнула вниз, но тут дверь с его стороны распахнулась. Я была на грани обморока и в первую минуту даже не поняла, что происходит. Какая-то возня, звуки ударов, а потом выстрел. "С вами всё в порядке?" склоняясь ко мне, спрашивал молодой мужчина. "Да", прохрипела я и с трудом вышла. "Я вызову милицию". Он бросился к будке, а я с удивлением огляделась. По соседству никого не было. Опёршись на дверь машины, я пыталась отдышаться, а также сообразить, что произошло. В этом мне помог охранник. Бегом вернувшийся назад. Сейчас приедут. Как вы себя чувствуете? Может, вызвать врача? Не надо. Где он? смогла выговорить я. Удрал, пожал он плечами. Если только тот парень его догонит. Какой парень? Не знаю. Он постучался ко мне и сказал, что возле вашей машины кто-то крутится. Я никого не видел, а он сказал: "Давай проверим". Я сначала решил, что он дурака валяет, но вы из гостиницы шли? Я вас не заметил. Из гостиницы, кивнула я. Мы проверяем документы на выезде, точно оправдываясь, продолжил он. Выехать можно только там, шлагбаум закрыт. Поэтому, как выглядел парень, не обратили внимания. Какой? А, обычный парень в бейсболке. Куда он делся? Охранник нервно оглядывался. Стрелял кто? Похититель, наверное. Глупо преследовать вооружённого преступника, если у самого нет оружия, подумала я, но, похоже, эта мысль охраннику в голову не пришла. Милиция приехала минут через 20. К тому моменту я окончательно пришла в себя. "Что у вас тут?" спросил молоденький лейтенант. "Машину хотели угнать, вот на девушку напали". Одно было хорошо. Лейтенант не горел желанием проторчать здесь всю ночь. Вопросов было немного. В основном отвечал охранник, а я поддакивала. Куда вы собрались так поздно? Этот вопрос мне не понравился, и я ответила первое, что пришло в голову к подруге. Довольно странно. Всё-таки заметил у лейтенант под конец нашей беседы Завтра на свежую голову у него наверняка появятся вопросы, но это будет завтра. К тому моменту я смогу решить, что делать дальше. А сейчас он ещё поинтересовался. Из машины ничего не пропало. Магнитофон на месте, а больше в ней ничего ценного нет. Из-за паршивого магнитофона чуть девчонку не придушили. Совсем чокнулись, пробормотал улейтенант. Я думаю, он тачку хотел угнать, подсказал охранник. Машина дорогая, а тут девушка. А где парень-то, что вам помог? Побежал за этим типом. Чёрт, у него же оружие. Давай прокатимся, может, кого увидим, сказал у лейтенант напарнику. Я устроилась в своей машине. Вы куда? удивился охранник. К подруге, может, не стоит, она беспокоится. Я выждала, когда полицейская машина скрыется за углом и выехала со стоянки. Набрала номер домашнего телефона Ковалёва: 4 гудка, 5. Я набрала номер мобильного. Ответил сразу. Что случилось? Где вас носит участковый? спросила я. Голос всё ещё был хриплым, и особого веселья в нём не слышалось. Дома сплю, а тебе что не спится? Я только что тебе звонила. Пока вскочил с просони и добежал до телефона, ты уже бросила трубку. Что случилось? Да как сказать? Мне вдруг стало одиноко. Приезжай ко мне, помедленно предложил он. Или лучше я сам приеду? Это приглашение к бурной ночи? Ты дурака валяешь или в самом деле что-то произошло? Дурака валяю. Извини, бессонница замучила. Я сунул телефон в карман и тут свет фар вырвал из темноты одинокую мужскую фигуру. Парень размахивал руками, предлагая остановиться. Я притормозила, и Пашка юркнул в салон. Чуть на ментов не нарвался, пожаловался он, взглянув на меня с печалью и спросил: "Ты как? Отлично. Шутишь? Шучу. Едва не лишилась чувств от страха. Все силы ушли на то, чтобы публично не описаться. Вроде дела, говоришь, но почему-то не верится. Зря." Ну что, спаситель, рассказывай, каким тебя ветром надуло до да так вовремя. Вот только не надо, скривился он. Чего не надо? Иронии ветром надуло. Я полдня бродил возле гостиницы, ждал, когда ты появишься. По телефону ты мне отказала, но я надеялся, что при личной встрече ты станешь добрее. Но ты не стала и даже разговаривать со мной не захотела. И ты устроился у меня под окнами, ожидая, когда у меня настроение изменится. Во-первых, идти мне особо некуда. Во-вторых, ты меня заинтриговала. Я все думал, зачем ты понадобилась Гризли. И чего надумал? Много чего. Я подождал, когда ты ляжешь спать, то есть когда выключишь свет, и потом к дружку. Он тут, не подалеку. Ты же сказал, что идти тебе некуда. И вдруг дружок? У дружков? ищут в первую очередь, так что это был шаг отчаяния. Надоело по чердакам ошиваться. Я уже воняю. Вот это правда. Да пошла ты! зло выругнул Пашка, но тут же спросил заинтересованно: а куда мы едем? На улицу Писемского. Зачем тебе ночью в этот бомжатник? Почему бомжатник? Там дорогу делают, дома под снос. Осталось, может, домов пять. Мне нужен пятьдесят шестой. Пашка присвистнул. их там и в доброе время было не больше 30, уверен, конечно, я вырос по соседству. Через несколько минут я убедилась, что он был прав. Домов осталось 9. И нумерация начиналась с первого дома. Дома успели снести, правда, кое-где ещё оставались сараи и металлические гаражи, судя по всему, пустующие. Вряд ли человек в здравом уме оставит здесь машину. Ну что, спросил Пашка, убедилась Теперь ты мне объяснишь, что происходит? Ты еще свою интересную историю не рассказал. Напомнила я. Пришел к дружку, а у него предки дома. Короче, не пруха, пришлось искать себе ночлег. А у тебя свет в окошке. Ты знаешь, какое из окон мое? Я даже знаю, что у вас на этаже всего шесть номеров заняты. Пятиминутная трепотня с горничной. Короче, увидел я свет и стало мне интересно. Тем более, что делать-то всё равно нечего. Устроился в кустах. Вдруг думаю: ты куда отправишься и захочешь взять меня с собой? Пашка хитро улыбнулся. На самом деле, разбирало любопытство. Вдруг вижу, возле твоей тачки какой-то хмырь оттирается. Пока я соображал, что за хмырь и чего ему понадобилось, он вдруг чудесным образом исчез. Должен тебе сказать, что он исключительно ловок. В этом я смог убедиться лично. добавил он с печалью, машинально потрогав челюсть и продолжил. Потом у тебя свет погас, а вскоре и ты возникла. Сначала я подумал, что у тебя встреча с этим мужиком, но он не появлялся, и мне это не нравилось. И я пошёл к охраннику, решил его взбодрить на всякий случай. Я видел, как ты села в машину, но тачку не завела и вообще. Короче, меня это насторожило. Потому что я помнил большой интерес гризли к тебе, но ну и поспешил на помощь. Охранник отвлёк внимание этого типа, и я был уверен, что разделаюсь с ним в два счёта и удовлетворю своё любопытство. Раз ты молчишь, может, он что поведает. Но он просто выскользнул из рук, точно маслом намазанный, и припустился бегом. Я за ним, но этот гад пальнул из пушки, и я щёл за благо залечь в кустах. Так это он стрелял, спросила я. У тебя есть сомнения? Удивился Пашка. Блин. Хоть бы спасибо сказала. Спасибо, кивнула я. Пожалуйста, буркнул он и обиженно отвернулся. Я притормозила на площади. До гостиницы оставалось всего несколько кварталов, но я предпочитала разговаривать в машине. Объясни, что происходит, требовательно сказал Пашка. Понятия не имею, честно ответила я, кончая Завтра мне предстоит разговор в милиции. Буду очень признателен, если обо мне ты промолчишь. У тебя и с ними проблемы? Не трудно догадаться. Может, расскажешь? Ага, разбежался. Ты о своих проблемах помалкиваешь, а я должен не должен, кивнула я. Ладно, куда тебя отвезти? Можно я у тебя переночую? спросил он. Как ты пройдёшь ночь у гостиницу? Мои проблемы. Ну так что? Учитывая твои боевые заслуги, я вряд ли могу тебе отказать. Слава богу, фыркнул Пашка, и мы поехали в гостиницу. Я высадила его у поворота, он растворился в темноте, и вновь мы увиделись уже в моём номере. Я оставила дверь открытой, и минут через 10 он бесшумно материализовался в моей прихожей. Запер дверь, снял бейсболку и радостно возвестил: "Привет". Потом в лице его наметилась печаль, и он спросил: Пожрать, конечно, ничего. Чай в термосе и печенье. Но чай давно остыл. Ещё с дороги остался. Сгодится. Кивнул Пашка и устроился в кресле. Я налила ему чай и выложила на стол печенье. И долго ты собираешься безтствовать, наблюдая за ним, спросила я. А уж это как получится. И к минтам тебе нельзя. Не начинай, а? И давай без морали, о своих проблемах подумай. Может, я, конечно, не прав, но, по-моему, у этого типа были серьёзные намерения. Я вспомнила, как сидела в машине с удавкой на шее, вспомнила руку в резиновой перчатке и шприц, блеск в глаз, в прорези маски, и холод пошёл по спине. Сегодня тебе повезло. Точно кто-то шепнул на ухо. Рядом была смерть. Я чувствовала её запах, чувствовала. Я вспомнила, как умирала Светлана. И невольно стиснула руки. Когда этот тип вертелся возле машины, он был без маски. По-моему, на башке у него ничего не было, хотя, если честно, я его не успел разглядеть. Говорю, он очень ловок. Рост, сложение, ну. Пашка нахмурился. Нормальный рост, не высокий и не каротышка. Слушай, ты сидела с ним рядом в машине? Сидела. Хевнула я. Но у меня тоже никаких соображений по поводу его внешности. Вот, вот. Могу сказать одно, он силен и ловок. Слушай, мне показалось, или у него в руках был шприц. Был. Дела. Он что, собирался тебя похитить? Не знаю, что и думать. Вздохнула я, жалея, что завела этот разговор. Толку от Пашки мало, а вот любопытство в нем. Тут он вдруг поднялся и шагнул ко мне, провел пальцем по моей шее и присвистнул. Черт, тут давка. Она самая. них рена себе. Удавка шприц, просто триллер какой-то. Это и ты мне париш, что понятия не имеешь. Допустим, имею. Хочешь поучаствовать? быстро спросила я. Я? Нет, я. Чёрт. Ты мне нравишься. Сам удивляюсь, с какой стати. Ты, конечно, красивая девка, но девок красивых пруд-пруди, а у меня сейчас всякого дерьма выше крыши, так что не до девок. Но это, наверное, из-за того, Как ты себя вела, ты, ты совсем другая. Болтая подобным образом, он потянул меня за руки, а когда я оказалась рядом с ним, не решительно меня обнял и коснулся губами моих губ. Против поцелуя я не возражала, даже приняла в нем живейшее участие и обняла пашку. А когда он поднял руки, убирая волосы с моего лица, быстро его обыскала. В кармане его клоунской рубашки вне всякого сомнения лежал пистолет. Что ты делаешь? спросил он, отстраняясь. А ты как думаешь? удивилась я. Мелкий жулик с пушкой это забавно. Так кто стрелял, ты или он? Я стрелял с перепугу, нахмурился Пашка, достал пистолет и выложил его на стол. В моём положении вещь не лишняя. Расскажи мне про своё положение. Расскажи мне про своё, передразнил он. Ну зачем? А тебе зачем? Чтобы знать, случайно ли ты появился в моей жизни? Возможно, у тебя крутые враги, но ты особо-то не увлекайся. До того момента, как ты меня едва не пришибла, я знать о тебе не знал. Это первое. И второе. Ты мне нравишься. Не так, как нравится девка, которую поскорее хочется затащить в постель. Хотя против этого я возражать бы не стал. Просто нравишься. И я хотел бы тебе помочь. Проблема в том, что у меня свои трудности, и я должен быть осмотрителен. У меня примерно то же самое. Понаблюдав за ним, кивнула я. Хочешь принять душ, отправляйся первым. Постель здесь одна, в кресле спать неудобно. На пол постелить нечего. Поэтому кровать делим по-братски: одна голова здесь, другая там. Начнёшь валять дурака, получишь в зубы и окажешься в коридоре. Всё ясно. Ещё бы, усмехнулся Пашка, но в глазах появились весёлые огоньки. Он сгрёб пистолет со стола, сунул его в карман рубахи и пошёл в ванную. Я стояла возле окна, наблюдая за спящим городом. Пашка вернулся быстро, спросил: «Джинсы снимать или так ложиться?» Ответа не дождался, штаны снял и устроился ближе к стене. Когда я вернулась из ванны и была уверена, что он уже спит, не тут-то было. Только я натянула на себя одеяла, как он сказал: «Светка, гризли этот тип отношений не имеет, гризли нафиг не надо возиться с удавками и шприцами». Мы взяли бы за шкирку и сунули в тачку. Этот тип хотел тебя убить. И вовсе не из-за твоей красивой машины. Он убийца, понимаешь? Настоящий убийца. Не знаю, как объяснить, но я это почувствовал. Он помолчал немного и продолжил. У меня есть место, где можно отсидеться, но баба к нет и спи, цикнула я. Дура ты упрямая, разозлился он. Такая, блин, дура, послать бы тебя подальше и Я пнула его пяткой в живот. Он охнул, погладил мое колено и весело сообщил: "Вот как раз поэтому ты мне и нравишься". Тогда все в порядке, заверила я. Регулярные тычки тебе обеспечены. Утром меня разбудил громкий стук в дверь. Я подняла голову, взглянула на наручные часы и с удивлением присвистнула: половина одиннадцатого. покосилась на Пашку. Он спал, отвернувшись к стене, и просыпаться явно не собирался. Вчера мы легли поздно, и он, по его словам, последнее время всё больше ночевал по чердакам, но я всё-таки заподозрила его в симуляции. Грохот со стороны коридора стоял невообразимый. Я неохотя встала и протопала к двери. На ходу, собрав волосы в пучок и зевая, на пороге обозначился Ковалёв. Дианомия то ли очень взволнованная, то ли злая. Выяснилось, что взволнованная. Он вздохнул, буркнул: "Слава богу", и вошёл в номер, после чего начал гневаться: "Какого чёрта ты не сказала, что произошло?" Решила, что до утра подождёт. "Значит, ты уже в курсе?" я опять зевнула. "Сегодня начальство вызывало. В городе только и разговоров, что о зверском убийстве, хотя реальность чудовищнее любых фантазий. Расписали так, что Ты убийство Агнесы имеешь в виду. Ковалёв сделал два стремительных шага и замер. Разумеется, причина его внезапного одиеревения была мне ясна. Она как раз поднялась с кровати и смотрела на Ковалёва в замешательстве моргая. "Здравствуйте", наконец сказал Пашка. "Привет", ответил Ковалёв и перевёл взгляд на меня. "Я нуждалась в утешении. Пожалуй, о плечами" сообразив, что рассказ про моё доброе утро и про то, как я не смогла оставить человека на улице, прозвучал бы исключительно по-дурацки. А вы, офицер, мне постоянно отказываете? Нас ждут в половине двенадцатого, поторопись, ответил Ковалёв. Смотрел равнодушно и даже тупо, плечи опущены, в глазах пустота. Затёкнутый мент да и только. выдал его лишь первый взгляд, брошенный ко мне, когда свою роль сыграл элемент неожиданности. Следовало признать, что Ковалёв умел держать себя в руках, да и в артистизме ему не откажешь. Тогда я пошла в ванную. Кстати, молодого человека зовут Павел, а это Алексей Дмитриевич. Здравствуйте, ещё раз сказал Пашка и даже поклонился. Потом поспешно натянул джинсы, а я удалилась в ванну. Я не особенно торопилась. Желая дать возможность мужчинам присмотреться друг к другу, минут через 10 в дверь постучали. Я открыла, и в ванную внедрился Пашка. Ты что, спятила? зашипел он. В каком смысле? Он же мент. Ну и что, чёрт! разозлился Пашка. Ну, блин, спасибо тебе большое. За что? Он хотел ответить, но у него не нашлось слов. Выскочил из ванной, и вскоре я услышала, как хлопнула входная дверь. Когда я появилась в комнате, Ковалёв стоял возле окна и задумчиво пялился на стоянку внизу. Впрочем, может быть, его увлекло что-то другое. Я кашлянула, он повернулся. "Готовы? Мы что, опять на вы?" удивилась я. Он внимательно посмотрел на меня, но как и у Пашки, слов у него не нашлось. "Молодой человек ушёл", всё-таки сообщил он через минуту. Я заметила. Я стала застилать постель, а он продолжил смотреть на меня. Времени не очень мало, сказал Алексей Дмитриевич. Как видно, его раздражали мои неторопливые движения. Слушайте, участковый, если я скажу, что между нами ничего не было, вам станет легче? Спросила я, подходя к нему. Мне это безразлично. В самом деле? Не поверила я, заглядывая ему в глаза. Абсолютно, ответил он. Верю. Я коснулась его руки. Очень жаль. Мы можем идти? Поинтересовался он. да и так и не объяснил, что случилось. То, что и должно было случиться. Я уже сказал, убийство Агнесы взбудоражило весь город. В троллейбусе шёпотом передают подробности, одно страшнее другого. На нашу суету обратили внимание, а тут ещё нападение на тебя этой ночью. Кстати, что произошло? Мы как раз выходили из номера Я заперла дверь и пошла по коридору, но не в сторону лифта, а туда, где была запасная лестница. Ковалёв остался стоять, нетерпеливо поглядывая на меня. Я подошла почти вплотную, но в зеркальной поверхности двери увидела лишь размытый контур своей фигуры. Это просто освещение, решила я, но, кажется, не очень себя убедила. Чёрт, и что? сказала я громко. Если хочешь, чтобы я понял, выражайся яснее, буркнул Ковалёв. Вчера мне позвонили уже ночью. Предложили встретиться. Я вышла из номера и увидела Светку. Она стояла вот здесь и качала головой. Вот так. А через 10 минут на меня напали. Ты всё это сейчас придумала, нахмурился Ковалёв. Я её видела. Будь я другим человеком, решила бы, что она пыталась меня предупредить. Но я, как и ты, не в состоянии поверить в такое, поэтому я буду считать, что увидела своё собственное отражение, хотя теперь я ничего не вижу. А ты? Светлана Сергеевна, начал Ковалёв укоризненно. А я перебила: "С головой у меня порядок, и я не забиваю её мистическими бреднями. Ты это хотел услышать? Что вчера произошло?" вновь спросил он. Я видела призрак, усмехнулась я и продолжила. Произошло следующее. Позвонил мужчина, назвал адрес, кстати, спросил: "Ты не меня ищешь? И ты не позвонила мне сказать, что Ковалёв был ошарашен", значит, сильно преуменьшить его реакцию. Как видно, ему не приходило в голову, что я способна поступить подобным образом. Для начала я хотела увидеть дом, о котором он говорил. Согласна, я вела себя глупо. Но быстро одумалась. Как раз в тот момент, когда я садилась в машину, я набирала твой номер. Проблема в том, что он уже был там. У тебя впечатляющий след на шее. Ты заметил? Трудно не заметить. Мы вошли в лифт и теперь стояли лицом друг к другу. Наверное, слишком близко. Меня взволновала эта близость. Спрашивается, чем мог меня прельстить не молодой, не щемент, изрядно побитый жизнью? Ответа на вопрос я не знала. Поднялась на носки и поцеловала его в губы. "Прекрати", тихо сказал он, и в его глазах, прежде чем они вновь стали сонными, полыхнуло настоящее бешенство. "Алексей Дмитриевич, а ты в атаку ходил?" спросила я. "Дать бы тебе в лоб", вздохнул он устало. "Да как-то неловко, баба всё-таки". Дверью лифта открылась, и я порадовалась, потому что вдруг подумала, что он в самом деле Но нет, теперь у него был вид человека, который мухи не обидит. Пользуясь тем, что вокруг люди, я взяла его за руку. Он терпеть не может привлекать к тебе внимание и вряд ли станет устраивать сцены. Я сжала его ладонь, замерла, и ему тоже пришлось остановиться. Я боялась остаться одна, только и всего. Ты всерьёз думаешь, что меня волнует парень в твоей постели? Я бы очень хотела на это надеяться, если я всё-таки ошибаюсь. Значит, мне не повезло. Зачем ты говоришь это? Нахмурился он. Чтобы ты знал. Знал что? Что ты мне не безразличен. Что ты мне нравишься. Достаточно. Я тебе не верю. Почему? Ты и я, это смешно. Я намного старше, и я, и ты. Я я просто доживаю свою жизнь. И такой мужчина тебе нужен? Чушь, ответила я серьёзно. Возможно, ты просто обманываешься. А вот если у тебя есть причина обманывать, ты слишком увлеклась, так же серьёзно сказал он. Видишь то, чего нет. Призрака, который подаёт тебе знак, или героя в невзрачной упаковке. Я давно не герой, и на кой чёрт мне такой напарник? улыбнулась я, отстраняясь. В напарнике я ещё гожусь, а вот в остальное я поняла. Обещаю впредь вести себя прилично. Я зашагала к двери, отпустив его руку. Он едва поспевал за мной. Этот парень, твой знакомый? Что ты о нём знаешь? Я не из любопытства спрашиваю, просто. Я же сказала, мне было страшно, я не хотела оставаться одна. Ты звонила мне уже после нападения. Ага. И ничего не сказала? Ты бы наверняка решил, что должен мчаться на помощь, а у меня создалось впечатление, что ты проводишь ночь вне дома. И что за чушь? Я Я помню, Я же сказала, у меня создалось впечатление. Я подумала, что ты в чихто объятиях, и с моей стороны ужасное свинство, и не придумала ничего умнее, как затащить в постель к себе этого щенка. Всё-таки равнодушием в его глазах и не пахло. Ковалёв вздохнул, обронил: "Забудем об этом. Есть дела поважнее". В машине он заговорил исключительно деловито. Я выслушала его прогноз о том, что меня ожидает. а также получила инструкции, как следует себя вести, чтобы отделаться малой кровью, как он выразился. С прогнозами он не ошибся, а вот инструкции не помогли. В кабинете, куда меня припроводили, находились трое мужчин. Двое сидели за столом и беседовали в основном о ней. Третий устроился в уголке и всё больше помалкивал, рисовал что-то на листке бумаги, но взгляды, которые на него время от времени бросали его коллеги, не оставляли сомнений, что он-то здесь как раз главный. Все трое были в штатском, и представиться никто не потрудился. Впрочем, я на этом и не настаивала. Сначала со мной поговорили вежливо, затем на повышенных тонах, а потом с намёком на угрозы. Но присутствие типа в углу позволяло надеяться, что я всё же смогу покинуть кабинет без потерь. Очень скоро чужая болтовня мне надоела, и я углубилась в себя, решив, что наслушалась предостаточно. Я представила, что гуляю в летнем саду, светит солнце, и наконец до них дошло, что они тратят время впустую. Рассказывайте, до чего вы успели докопаться, буркнул тот, что сидел напротив. "И не подумаю", ответила я. Он даже со стула приподнялся, поражаясь моей наглости, а я продолжила: "Извините, но у меня нет к вам доверия. Если я нарушила закон, вы вмешиваетесь в расследование. Ничего подобного. Я просто пытаюсь установить некоторые обстоятельства жизни моей подруги. Это и есть вмешательство в следствие. Попробуйте убедить меня в этом. Он хотел ответить, но тут заговорил тот, кто сидел в углу. Не поднимая головы от листов бумаги, он тихо спросил: "Надеюсь, вы отдаёте себе отчёт в опасности вашей затеи. Разумеется, и нападение сегодняшней ночью не охладило ваш пыл ничуть. Я уверен, вы понимаете, что мы не сможем гарантировать вашу безопасность". "Понимаю". "Что ж, в таком случае не смею вас больше задерживать". Двое в недоумении переглянулись, но не произнесли ни слова. А я покинула кабинет. Правда, на этом мои мутарства не закончились. В другом кабинете пришлось ещё полтора часа беседовать со следователем по поводу ночного нападения. А Пашке я ничего рассказывать не стала. Выходило, что спас меня случайный прохожий, за что ему моя большая благодарность. Наконец и это испытание я прошла и оказалась в своей машине. Ковалёв всё ещё обретался в здании. Я решила его дождаться. Откинула голову на спинку сиденья и, вроде бы, даже вздремнула. И вот он появился, выглядел расстроенным, сел в машину и одарил меня взглядом, в котором был не мой вопрос. Не могу поверить. После двухминутной паузы произнес он: «Чему?» Повернулась я. Я был убежден, что... Он запнулся и отвел глаза. На самом деле все просто. Решила я прийти ему на помощь. Они ведут игру. И я, необходимая составляющая этой игры. Посвящать меня в свои планы, они не намерены, и думают использовать меня в тёмную. Какая игра? Какая к чёрту составляющая? Наше сходство со Светкой, некоторая общность биографии, моё имя в конце концов. До замужества я была Старостина. Светлана Старостина. Мы даже родились в один день. Ну и что? Пока не знаю. Явно вс подумала, может стоит рассказать ему о фотографии Валерки, но вместо этого спросила: "Накрылся отпуск?" Что? нахмурился он. "Ты теперь рядом со мной с их благословения?" "Знаешь что?" всё-таки разозлился он, а я перебила. "Трудно ожидать доверия, если не доверяешь сам. Ты обо мне или о себе в комплексе?" Голову разламывало от боли, день был потерян, и я не знала, что делать дальше. Отелла сложила у водомой и вернулась в гостиницу. Завалилась на кровать, решив, что сегодня у меня выходной. Но и с этим ничего не получилось. Я в сотый раз перебирала известные мне факты, пока одна мысль вдруг не показалась мне интересной, потом абсурдной, потом откровенно идиотской. Мою догадку стоило проверить, но это было легче сказать, чем осуществить на деле. То есть в действительности я понятия не имела, как всё провернуть. Не имела понятия, пока на ум не пришёл Пашка. Я достала мобильный и набрала его номер. "Слушай", буркнул он. "Надо увидеться. Нашла дурака". В голосе откровенная обида. "Короче, некогда мне с тобой базарить. А наша ночь? Под утро я заснула в твоих объятиях совершенно счастливой". Он всё-таки хихикнул. "Ты легаешься во сне, а ты храпишь". Я тебе не сказала ни слова ни своему приятелю ни ментам, то есть ему я сказала, что в моей постели был старый знакомый. Не могла же я сознаться, что тащу туда кого попало, а для ментов ты случайный прохожий, который спас меня по доброте сердечной. Честно? Помедленно спросил Пашка. Странно, что ты сомневаешься. У меня такой искренний голос, и вообще я честная девушка. Ну так что, ты придешь? Я подумаю. Но если там менты? Я поняла, ты будешь отстреливаться до последнего патрона, а последний предназначен мне. Знаешь, что я о тебе думаю? Нет, и не хочу. Я дала отбой и стала ждать Пашку. Даже если за гостиницей приглядывают, я не сомневалась в его способности прыжком нюнуть незаметно. Дверь я оставила не запертой, и через полчаса он появился. Ну, сказал сурово, сиди здесь, я сейчас. Куда ты? Спущусь к банкомату. Гризли торчит возле гостиницы, сообщил он. Думаешь ночью? Я уже сказал, что думаю по этому поводу. Гризли ни причём. Ночью они проглядели всё самое интересное, решили, что ты видишь сны и свалили. Теперь поди локти кусают. Наши мысли сходятся, кивнула я. Ты мне объяснишь, в чём дело? У меня такое впечатление, что ты лучше меня всё знаешь. Ага, хмыкнул он, и я отправилась в холл гостиницы, где стоял банкомат. Когда я вернулась, Пашка сидел в кресле и разглядывал свои руки. Особого беспокойства я в нём не обнаружила. Бросила на стол доллары и устроилась на кровати. У меня к тебе деловое предложение. Он покосился на доллары и нахмурился. СЕ, судя по всему, должно было означать, что он весь внимание. Ты слышал об убийстве? Женщину прибили к полу кухонными ножами. Конечно, в городе только о нём и болтают. Неудивительно. Я думаю, это сатанисты. Он моргнул, но более свои сомнения никак не выразил, и у меня есть повод считать, что они окопались на верхнем кладбище. Для ритуалов им нужны трупы свежие. Вот они и решили быть поближе к ним. На верхнем кладбище давно не хоронят, усмехнулся Пашка. Ошибаешься, хоронят, если есть место с родственниками. Одна такая могилка у меня на примете. Теперь он даже не пытался скрыть растерянность. И чего? Надо проверить мои догадки, разрыть и посмотреть. Что посмотреть? В каком состоянии труп? Не подвергался ли он каким-либо ритуальным воздействиям? Это у тебя юмор такой, что ли? Сейчас я говорю абсолютно серьёзно, назидательно изрекла я и даже подняла вверх указательный палец. Пашка на него уставился, а потом кашлянул, а я продолжила: "Физически мне такое не по силу. К тому же я опасаюсь болтаться ночью по кладбищу в одиночестве". Чёрта лысоватая, опасаешься? Не выдержал Пашка. Не преувеличивай. Поэтому я хочу, чтобы ты пошёл со мной, ты будешь откапывать гроб, а я стоять на шухере. Ты своего дружка позови, сказал он ехидно. Он же мент, обиделась я. Без бумажки шагу не сделает. А где у меня бумажка? У меня и доказательств нет. Одни бредни, мент не годится. Скажи, что ты меня разыгрываешь, вежливо попросил Пашка. Я пересчитала доллары. Здесь две тысячи. Весь твой долг. Отдашь его и живи себе спокойно, забыв про Гризли. Всех-то дел, что немного помахать лопатой. Он облизнулся. И ты пойдешь со мной? Конечно. А если нас там заметут? Это будет очень скверно. Что-то около двух лет лишения свободы. Но из-за двух тысяч баксов можно рискнуть, по-моему. Почему-то мне кажется, что ты не шутишь, обводя взглядом комнату, тоскливо произнес пашка. Ну, так что? Деньги вперед, могу дать две сотни. Все-таки парень, ты не надежный. Я протянула ему купюры, и они мгновенно исчезли в кармане его штанов. Чем копать будем? Техническую сторону проблемы берешь на себя. Есть еще гризли. Машину придется оставить на стоянке. Ты сможешь прошмогнуть незаметно. Это в моих интересах. Встречаемся на кладбище недалеко от центрального входа, там, где сторожка. Сколько тебе потребуется времени, чтобы открыть гроб? Откуда я знаю, всё-таки завопил он. Напрягись. Ну, допустим, часа 2. В 5 мы уже должны покинуть кладбище. Значит, встречаемся в 2. Работать придётся сноровисто. Почему не поехать часов в 12? Я предпочитаю встретиться спокойным на рассвете. Блин, если бы не мой долг, Поднимая сквозь зубы, буркнул Пашка: "Звёзды сказали, что в эту ночь нам будет сопутствовать удача". Я шла за ним к входной двери. Возле неё он повернулся и сказал: "Кстати, о ночи. Я чувствую себя полным идиотом". "Неудивительно". "Нет, серьёзно. Первый раз оказался в постели с девушкой, которая мне нравится, и и что?" Он жался к стене, чтобы тебя не беспокоить. Из этого я делаю вывод, что все прочие девушки тебе не нравились. Некоторые нравились, но не так, как ты. Он опёрся руками о стену на уровне моих плеч и заглянул мне в глаза. Можно я тебя поцелую, спросил тихо. Лучше не надо. Сегодня мы деловые партнёры. А завтра? Завтра и посмотрим. Главное, чтобы сегодня ты не смылся с моими долларами в кармане. Он отлепился от стены, усмехнулся и шагнул к двери. В 2 возле сторожки. Ночь предстояла хлопотная, и я завалилась спать. Проснулась в 12, прикинула, сколько понадобится времени, чтобы добраться до кладбища, и решила, что пора. Я побрела в ванную и, постояв несколько минут под холодным душем, смогла взбодриться. Быстро оделась, взяла мобильный и фотоаппарат и подошла к двери. В коридоре царил полумрак, а тишина как на кладбище. Я невольно усмехнулась. Повинуясь внезапному порыву, я направилась к пожарной лестнице, подошла почти вплотную и лишь тогда увидела свой нечёткий силуэт в зеркальном стекле. Надо же, пробормотала я, качая головой. Выходит, освещение действительно ни причём. Что тогда? Светка в самом деле подавала мне знак с того света? На жаль, я не способна поверить в такое. Ни то могла бы решить, что сегодня Мне будет сопутствовать удача. По крайней мере, ничего особо скверного со мной не произойдёт. Я стояла возле двери в замешательстве, вроде бы забыв, куда и зачем мне нужно идти. К счастью, длилось это недолго. Выбираться по пожарной лестнице я не планировала. Если за мной присматривают караулить и там будут приходилось думать не только о гризли, но и о том типе, что поджидал меня в машине. Гризли беспокоил меня мало. Обычный бандит, хотя, конечно, приходилось признать, что он смог создать себе репутацию. А вот тот, кто был в машине, таким доставляет удовольствие убивать, и они умеют это делать. Прошлой ночью ему просто не повезло, но он продолжит охоту. Такие, как он, не останавливаются. Значит, мы непременно встретимся, бодро закончила я, но неприятный холодок прошёл таки вдоль спины. Стараясь ступать очень тихо, я подошла к двери без номера и без таблички. В этой комнате горничные переодевались, пили чай и хранили орудия своего труда. Несколько часов назад я уже побывала здесь. Замок легко открывается обычной шпилькой. Свет включать я не стала, прошла в соседнее помещение. Здесь была квадратная дверца в шахту. по которой в прачечную отправляли белье. Спуск занял у меня больше времени, чем я предполагала, но прошел без осложнений. Прачечная тонула в темноте. Я немного постояла, приглядываясь. Сюда мне ранее попасть не удалось, но помещение по соседству я смотреть успела. Я вышла из прачечной, проколзнула мимо комнаты охраны и оказалась в коридоре, который примыкал к кухне. Здесь обычно курили музыканты из ресторана, и дверь на улицу держали при открытой. В зале гремела музыка, а коридор был пуст. В двери торчал ключ. Я выскользнула на улицу, заперла дверь и вдоль стены вышла в соседний переулок, приметив на углу джип гризли. Послала ему из темноты воздушный поцелуй и заспешила к проспекту. Я решила не пользоваться транспортом, а идти дворами, чтобы меньше привлекать к себе внимание. По дороге несколько раз порадовалась. Что за время моего отсутствия в родном городе ничего особо не изменилось. Одна улица сменила другую, проходные дворы такими и остались. Лишь однажды вышла заминка. Бывший переулок превратился в тупик. Построили магазин, пришлось его обходить, но это заняло немного времени. До кладбища было далеко, и я поднажала, чтобы прийти вовремя. Размышляя, ждет меня Пашка, или двести баксов показались ему предпочтительнее ночного приключения за две тысячи. Я вошла на кладбище через пролом в стене, избегая главного входа, и вскоре увидела сторожку. Эй, позвали из-за спины. Я повернулась и увидела огонек. Сначала решила, что фонарик, но то был мобильный телефон в руках Пашки. Темноте и счета. Проворчал он. Я подошла к нему, ориентируясь на свет. Он сидел, привалиясь к гради, и смотрел на меня без намека на симпатию. Значит, ты в самом деле хочешь ее раскопать? Вздохнул он. А ты думал, я за свои деньги шутки шучу? О, господи! И за что мне это? За две тысячи баксов, напомнила я. Пашка встал и поднял что-то с земли. В его руках оказались лопата и лом. Идем, показывай, где копать. Мы пошли в дальний конец кладбища, туда, где раньше была церковь. Чёрный мраморный крест был виден даже в темноте. Это где-то здесь, шепнула я. Где-то, передразнил Пашка. Завязывай дёргаться, осадила я. Тебе ещё трудиться всю ночь. Я включила свой мобильный, боясь в темноте свернуть шею. А вдруг здесь кто-то есть? спросил Пашка, оглядываясь. Ага, покойники. Покойники ментам не настучат. Может, сторож или бомжи. Сторожа нет, и бомжи отсюда смылись. Здесь аура некудышная. Чего? Посвети туда. Наконец я нашла нужную могилу. За свежевыкрушенной оградой и рядом с тремя памятниками возвышался холмик земли. Дощечка с номером, фамилией и датой смерти. Одиннадцатое сентября. Повезло, сказала я. Кому? Мужику этому? Нам? Повезло, что памятник еще не поставили. Не придется с ним возиться. Люди ждали весны. И чего теперь? Теперь копай, пожало я плечами. Пашка с минуту постоял пнём, потом сбросил рубаху, прислонил лом к ограде и вооружился лопатой. А ты что будешь делать? спросил ворчливо. Как договорились, стоять на шухере. Смотри в оба. Не хватает ещё, чтобы нас тут застукали. Некоторое время он трудился молча, но видно, долго держать рот закрытым было выше его сил. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, пробубнил он. И этот мужик стоит двух тысяч баксов. Я тоже надеюсь. Если это дурацкая шутка, я тебя убью. Ага. Ты можешь мне помочь? Получилось бы быстрее. Умный, да? Я плачу тебе деньги. К тому же у меня своя работа. Какая? Смотреть по сторонам. Он еще немного побубнил, но вскоре выдохся и всецело сосредоточился на работе. Я не позволяла себе расслабляться, хотя и делала вид, что изнываю от тоски. Но Пашка не обращал на меня внимания. Надо сказать, работал он наровисто, то ли мысль о деньгах придавала ему силы, то ли торопился покинуть кладбище. Одно несомненно, он вполне мог претендовать на звание лучшего могилокопателя. Его макушка уже давно сравнялась с землёй, когда раздался характерный звук. Пашка слабо охнул и позвал меня: "Светка". Я перебралась к нему поближе и присела на корточки. Это крышка гроба, сообщил он, глядя на меня с такой обидой, точно был твёрдо уверен. Вот сейчас я заявлю, что пошутила, и могилу разрывать было ни к чему. Надо её поднять, кивнула я и подала ему лом. Ну уж нет, разозлился он, но так как я молчала и продолжала сидеть на краю могилы, он чертыхнулся и стал орудовать ломом. Надо отдать ему должное, он и здесь трудился почти как профессионал. Дай руку, вновь позвал он. Ты же её не открыл, открой сверху. Не хочу я быть рядом с этим. Я протянула ему руку, он выбрался из ямы и ломом поддел крышку гроба. Она приподнялась, а затем встала перпендикулярно к гробу, не зная, чего я ожидала. То есть, на что-то безусловно надеялась, иначе бы не затеяла всё это. Я бы, к примеру, не удивилась, не окажись здесь покойника вообще. Но то, что мы увидели, всё-таки потрясло. В предутреннем сумраке труп был хорошо виден. Он был обезглавлен. Голова находилась тут же, под сложенными руками. Точно покойный не знал, на что опереться, и решил, что собственная голова самая подходящая вещь для этого. Пашка издал какой-то странный звук и рванул бы отсюда, не успей я схватить его за руку. Перспектива самой махать лопатой мне не улыбалась. Спокойно, ласково сказала я. Он не кусается. Честно? Это что такое? вытаращил он глаза. Доказательство моей правоты, естественно, сатанинский обряд. Ага. Будешь вызывать милицию? Думаю, это неразумно. Ты, кстати, не расслабляйся, тебе его ещё закапывать. Я достала фотоаппарат и сделала несколько снимков. Закрывай, а то у меня от его вида тошнота наворачивается, сказала я. Вашка охотно моё пожелание выполнил, но лопату в руки брать не торопился. Зачем его закапывать, за тем, что гроб в таком виде безусловно привлечёт внимание. Но ты ведь этого и хотела? Чего я хотела, я тебе потом скажу. Ты давай, работай, время не ждёт. Лопату он всё-таки взял и стал заваливать гроб землёй. Ты очень странная девушка, вынес он вердикт. Я мудрая. Если мы сейчас позвоним ментам, нам тебе Хорошо, мне предстоит отвечать на очень неприятные вопросы и нести ответственность за содеянное. На такие вещи, по научному то, что мы сейчас провернули эксгумацией называется, нужна санкция. У тебя она есть? Нет. И у меня тоже. О том, что здесь творится, мне рассказал Бомж, и для прокурора это не аргумент. Так что в лучшем случае я схлопачу по шее, а в худшем скажут, что голову мы ему сами оттяпали. Засквернение трупа срок ещё накинут. Какому придурку понадобилось отрубать уж мурико голову, покачал головой Пашка. Хотя её не отрубили, а скорее отделили от тела чем-то очень острым, возможно, мачете или саблей. Ты так думаешь? заинтересовалась я. Если бы орудовали топором, такого аккуратного среза не получилось бы, по тресина твоими знаниями. Ни одна ты у нас умная. Вашка вновь сосредоточился на работе, а я поглядывала по сторонам с возросшим беспокойством. Итак, бомж не соврал. Кто-то действительно развлекается здесь со свежими трупами. Что ж за ритуал-то такой? Надеюсь, наш губернатор не лишится головы в ближайшее время. Я вспомнила Берлиоза и незабвенную Аннушку с пролитым маслом и невольно поёжилась. Вдруг во всей этой чертовщине что-то есть. Ведь увидела же я светку в стекле гостиничной двери. Мало того, по сути, именно она указала мне на верхнее кладбище. Да, дела. Если я сохраню здравомыслие до конца своего расследования, сие явится для меня приятным сюрпризом. Всё, сказал Пашка, оглядывая холмик. Хорошо бы дождя, вслух подумала я, надеясь, родственники не решат навестить усопшего уже на днях. Поддакнул Пашка: "Если всерьёз забеспокоиться и разроют могилу, Ну вот это шум будет в городе. Шум всё равно будет, утешила я. Но желательно не сразу. Надеюсь, что нам повезёт, как и тем психам, которые тут потрудились. А им повезло? Ну, если родственники на их бурную деятельность внимания не обратили, выходит, что повезло. Они наверняка его отрыли через несколько дней после похорон. Земля ещё рыхлая, а сейчас здорово заметно. Паша подхватил лом и лопату и зашагал к сторожке. идём. Дрожь берёт от этого места. Лопату и лом он спрятал за сторожкой, тщательно вытерев их тряпкой, которая валялась тут же и которую он наверняка принёс с собой. Затем устроился на разбитом памятнике и сказал: "Объясни, на кой чёрт тебе всё это?" Я взглянула на него, прикидывая, стоит объяснить или перебьётся, и без энтузиазма заговорила. Убитая журналистка была моей подругой. та, которую из кромсал какой-то маньяк? Да. А потом и её знакомую. То самое убийство, о котором сейчас гудит весь город. А покойники здесь причём? Пытаюсь понять, но уверена, всё это как-то связано. Сатанисты? усмехнулся Пашка и сплюнул. А чего от тебя хочет гризли? Ему, точнее, его хозяевам, они почему-то очень интересны. Не смеши меня. Гризли сам по сих Но дурацкие обряды вряд ли его заинтересуют. Я не сказала обряды. Я сказала, что их интересуют психи, которые этим занимаются. С какой стати гризли интересоваться психами? Ты задаёшь очень много вопросов. Держи бабки. Я протянула ему доллары, надеясь, что они смогут поднять ему настроение. Пашка сунул доллары в карман штанов, но особого счастья на его физиономии не наблюдалось. Тот, кто напал на тебя, Один из этих психов, наверное, флегматично ответила я. Нормальная девка стучала бы зубами от страха. Я стучу, просто ты сидишь далеко и не слышишь. Вкручивай. Кто ты такая, а? Мы знакомились? Нет, серьёзно. К ментам в объятия ты не спешишь. Тропы тебя не особенно пугают, ещё и деньгами швыряешься. Швыряюсь кровными. Жалко, да слёз. Но не обманывать же тебя. Отдашь долг, и гризли тебе уже будет не страшен. Пашка усмехнулся. Как бы не так. Значит, про долг ты врал, а ещё хочешь, чтобы я тебе душу открыла? Чем-то ему не угодил. С минуту парень сверлил меня взглядом. Не очень-то я надеялась, что он ответит на мой вопрос, но он всё же заговорил. Раз уж у нас общий враг, так и быть, скажу. хуже всё равно не будет. Я тот самый ненужный свидетель, которому вообще-то положено скончаться ещё в начале фильма. Звучит впечатляюще. А нельзя ли поподробнее? Я видел, как дружки Гризли запихнули в машину мужика, а потом его нашли изрезанным на куски. К сожалению, меня они тоже видели. Вот это да. Поверить в такое совпадение было почти так же трудно, как в то, что Светка руководит моим расследованием с того света. пакова мужика нахмурилась я да алкаша одного хрен знает чем он им помешал ты его знал видел несколько раз он на пирогова возле гастронома любил отираться здоровый такой дядя но сильно пьющий а сам ты на пирогова с какой стати отирался у меня в соседнем доме дружок живёт улица пирогова как раз выходит к общаге где обитал петров но с выводами я всё-таки не спешила Мне из тебя клещами всё вытягивать, цыкнула я на пашку. Я не ожидал такого бурного интереса, съязвил он. Пожалуйста, расскажу в деталях. Иду от дружка днём после 3, точнее времени не помню. Решил сократить путь к бассейну и свернул в колокольный переулок. Там гаражи какого-то предприятия. Смотрю, стоит джип, а в него ребята гризли упаковывают алкаша. Тот не рыпался и вроде даже признаков жизни не подавал. Я притормозил, но было поздно. Один из ребят меня увидел. Как на зло мы с ним хорошо знакомы, и он не числился в моих друзьях. Я смылся на приличной скорости, после чего мне передали, то, что видел, лучше поскорей забыть, а потом нашли труп того алкаша. Пойти в полицию тебе даже в голову не пришло. Как и тебе сегодня, усмехнулся он. Мы не очень дружим, добавил он со вздохом. Чего натворил? Я? Он взглянул с неодобрением, но всё же ответил. Подрался. Дела обычное, судья решил иначе. У тебя условный срок? Ага, и ты опять подрался. Смотри, какая догадливая. Он обиженно отвернулся. Если хочешь знать, я ту драку даже не видел. В ночном клубе дружки с кем-то повздорили. Я пошёл их искать, и тут уже менты меня вместе с дружками и подруги. Знаешь, как с ментами объясняться? Короче, когда в машину всех запихивали, я смылся. Менты рассвирепели, а парни, конечно, проболтались, кто я такой. В общем, не хочу я в милицию. Я достала фотографию Петрова и показала её Пашке. Это он. Пашка взглянул на фотографию, а потом уставился на меня. "Откуда у тебя его фотка?" в изумлении спросил он. "Значит, он?" вздохнула я. "Ты уверен, что его похитили парни гризли?" "Конечно. Там Тимоха был, Лёшка Тимофеев. Я его видел, и он меня. Я эту гниду лет 5 знаю, и в тот день, когда мы с тобой познакомились, я едва не столкнулся с ним возле интернет-кафе. Теперь я думаю, они тебя пошли. А тогда до смерти перепугался, но ну и часанул. Тут ты и на хвосте сам гризли, полный дурдом. А зачем им на тебя охотиться? Ага, кивнул Пашка, но добавил. Так-то оно так, только хороший свидетель, мёртвый свидетель, и при случае пришлют за милую душу. Светка. А откуда у тебя всё-таки фотка алкаша? Пытаясь кое в чём разобраться, ответила я задумчиво. признесла с сомнением. А ты ничего не путаешь. Там точно были люди-гризли. Ты глухая, что ли? Нескладненько получается, вздохнула я. Не знаю, что у тебя получается, но прошлой ночью тебя хотели укакошить. Ты же сам сказал, что на гризли это не похоже. Ну, сказал. А только чёрт их знает, и покойничек ещё со своей башкой в руках. Ну нафиг это всё нормальным бандитам Я поднялась с камня. Ладно, потопали. Куда? втрепенулса Пашка. Ты не знаю, а я в гостиницу. Тогда я с тобой перебьёшься. Дура, я тебя проводить хочу. Конечно, ночевать мне по-прежнему негде, но твоя безопасность заботит меня даже больше. Кстати, о безопасности. Достань-ка мне пушку. Я шла по тропинке и при этих словах Пашка споткнулся, откнувшись мне в спину. Чего? спросила Шарашинна. Я заплачу. Только не прикидывайся, что для тебя это проблема, раз пистолет лежит у тебя в кармане. Он коснулся кармана рубахи и вздохнул. Ты умеешь стрелять? спросил с интересом. А ты? Стрелял в тире? И я стреляла. Покажешь, как эта штука работает. Попроси своего дружка, съязвил Пашка. Он же мент, напомнила я. Мне хотелось бы чувствовать себя увереннее. А если тебя заметут, Я тебя не выдам, честно, буду молчать, как радистка Кэт. Это дорогое удовольствие, хмуро разглядывая меня, заметил Пашка. Молчание? Пушка. Понятно. Только особо не наглей. И давай уже двигаться, у меня от кладбища уже депресняк начинается. Кладбище мы покинули, Пашка упорно следовал за мной. Какое отношение убийство твоей подруги имеет к колкашу и к покойнику с головой в руках? До молчав минут десять начал приставать он. Спроси что-нибудь полегче, но ты намеренно разобраться. А зачем иначе я здесь? Конечно, ты клевая, но вообще-то такие глупости сходят с рук только героиням в кино. Что ты называешь глупостью? Твою затею? Иногда от ментов есть явная польза, так что почему бы тебе? Ты дашь показания, если понадобится. Меня же упекут в католашку, как только я у них появлюсь, обиделся Пашка. Тогда умные советы попридержи: по пустекам меня не отвлекай, а без пушки не появляйся. По пустекам, передразнил он. А кто тебя от смерти спас? Спасибо, ответила я серьёзно, ухватила Пашку за шею, заставила его наклониться и запечатлела на его устах поцелуй. А теперь дуй по своим делам. Дальше я одна. В гостиницу я вошла через служебный ход, оставила ключ в двери и поднялась по пожарной лестнице на свой этаж. Везде царила тишина, обычная для этого времени суток. Через 10 минут я уже была в кровати и, кажется, уснула мгновенно. Разбудил меня Ковалёв. А в дверь постучали. Я спросила, кто, открыла, прошлёпала назад и забралась под одеяло. Спать после ночного бдения хотелось невыносимо, и я решила, что следствие подождёт. Но Ковалёв выглядел таким бодричком, сразу же захотелось дать ему задание. Я потянула из-за сумки и достала шприц, завёрнутый в носовой платок, и протянула ему. Сделай доброе дело, узнай, что там за загадость, попросила я, зевая. Что это? Мой предполагаемый убийца хотел меня подлечить, хотя вряд ли питал ко мне добрые чувства. Может, содержимое подскажет, где его следует искать. Отправляйся прямо сейчас. А ты что будешь делать? Спать. Не спрашиваю, чем ты занималась ночью, хотя изнываю от любопытства. Я отвечу, а ты опять начнешь злиться. Съязвила я. Кстати, у меня еще одна просьба. Наведи справки о некоем Рагуджинском Павле Ильиче. Можно выполнять? Ядовито спросил Ковалев. Выполняйте, офицер. Ковалев ушел, а я поспала еще пару часов. Затем позавтракала, тут и Ковалёв вернулся. В тот момент я сидела в кресле, закинув руки за голову и пыталась навести порядок в собственных мыслях. "Новости есть?" спросила я. Он с удобствами устроился по соседству и удовлетворённо кивнул. Потом достал листок бумаги и перебросил его мне. Я взглянула, нахмурилась и попросила: "А своими словами можно? Пожалуйста." сильно действующее вещество, которое на время парализует человека. Человек в сознании, но не может и пальцем пошевелить. Здорово. И где такое вещество можно взять? Мой приятель долго интересовался, где его взял я. Посуровил Ковалёв и вздохнул. Он утверждает, что в обычных медучреждениях его нет и быть не может. Это в обычных, а, скажем, в психиатрической больнице, психом Колет успокоительное, а это дрянь с Корея из шпионских арсеналов звучит впечатляюще. Ага. Еще раз повторяю, достать данный препарат весьма сложно. То есть надо очень хорошо знать, где он есть. Вывод. Если это наш маньяк, то он очень не прост, и повышенное к нему внимание ФСБ становится понятным. Дела. Пробормотала я и потерла нос. По моим данным, Петрова похитили люди гризли, то есть Мечинова. Свидетель утверждает, что одного из них, некоего Тимофеева Алексея, хорошо знает. Это достоверная информация, нахмурился Ковалёв, я развела руками. У меня нет повода свидетелю не верить, но в милицию он не пойдёт. Кто твой свидетель? Тот самый Рогужинский? А тебе удалось о нём что-нибудь узнать? Ковалёв пожал плечами. Шпана, великовозрастный оболтус, таскается по ночных клубам, играет по маленькой. Условно осужден за кражу в казино. Прихватил из гардероба чужую шубу. Отделался легким испугом, которого хватило на три месяца. Через три месяца затеял драку, нанес тяжкие телесные повреждения одному гражданину, в результате которых тот скончался. Кстати, это не тот Павел, который провел ночь в твоей постели. Показаниям такого типа можно верить, вздохнула я, хотя выглядел убедительно. Не знаю, пожал плечами Алексей Дмитриевич. Чепуха получается, пожаловалась я. Если Петрова убил гризли по приказу Мечинова, тогда логично предположить, что и остальные трупы его рук дело, а по словам Талызина, Мечиный сильно гневался, что Светку не уберегли. А опять же, не вижу, зачем гризли устраивать мне засаду в машине. У него была возможность разделаться со мной десяток раз. Сбили бы, когда улицу переходила, или пристрелили на худой конец. Тот, кто ждал тебя в машине, не собирался тебя убивать, точнее, сразу делать это не собирался. Потому и запасся лекарством. Ты нужна была ему в здравом уме, но без возможности двигаться. Твоя подруга умирала два часа, уточнил он. Я невольно поежилась. Все равно не ясно, зачем грызли. Таскался за мной по городу. Я была уверена, что он ищет того же человека, что и мы — убийцу Светки. Почему бы и нет? Убийц Агнесы предположительно было трое. Они проделали с ней то же самое, что и со Светланой: вырвали сердце и вспороли живот. Но кое-что внесли свое. Они ее распяли и отрезали язык. Если я правильно поняла, ты хочешь сказать, что кто-то имитирует работу маньяка? У нас два мужских трупа и два женских. В случае с мужчинами можно смело утверждать, что убийство совершено одним и тем же ножом. Нож охотничий, с характерным лезвием. С женщинами всё иначе. Орудия убийства разные. В случае с Агнессой действовали несколько человек. Это что же получается? нахмурилась я. Мужчину убил один псих, и если верить свидетелю, то тут не обошлось без гризли. Светку другой, а Агнесу целая компания, по-моему, чепуха. Не такая и чепуха, если вдуматься. Убийство Агнесы мне с самого начала представлялось имитацией. Не само убийство, конечно, а способ, усмехнулся Алексей Дмитриевич. Отвратительная жестокость и страсть к эффектам. Распяли, сердце в холодильнике, тела мужчин пытались скрыть. Труп Светланы обнаружили на стройке. Ничего подобного в случае с Агнесой. Расчет прост. Агнеса и Светла на подруги. Логично предположить, что убийца один и тот же. Значит, имитатор. Пробормотала я. Скорее имитаторы. Ведь их предположительно было трое. Что ж? Звучит фантастично, зато объясняет странное поведение Гризли, допустим. Мужчину убил он и по неведомой нам причине хотел знать, кто разделался со Светкой. А убийца Светки обратил на меня внимание и решил познакомиться поближе, если б знать, где мы встречались. Ведь как-то он узнал обо мне. Не обязательно встречались. Он мог к тебе услышать, хотя ты болтала по городу и приставала к людям с вопросами. Очень может быть, что кто-то из этих людей наш маньяк и есть. Да, протянула я с печалью. И кто тебе представляется особенно перспективным? Ковалёв пожал плечами, а я продолжила: "Думаю, нам стоит обратить внимание на Авдотьева. О моём интересе ему сообщил Вадим Аркадьевич, и вскоре в машине меня поджидал наш маньяк. Морда для маньяка у него самая подходящая", кивнул Ковалёв. "Значит, и мы займёмся, тем более что других идей всё равно нет. Давай заедем в редакцию, надо распечатать фотографии". "Какие фотографии? Увидишь, тебе наверняка понравится". По дороге я продолжила свои размышления. Внезапное появление Пашки в моей жизни, моё чудесное спасение, а главное, невероятное совпадение. Он свидетель убийства, то есть похищения, которое меня очень интересовало, всерьёз настораживало. Предположим, никакое это не совпадение. Зачем кому-то сваливать убийство на Grizzly? Первое, что приходит в голову, чтобы отвести подозрение от себя, Если учесть, что подозреваемый отсутствует, то это довольно затейливо. Второе. Пашка надеялся таким образом заручиться моим доверием и признательностью, в которых он видит необходимость. Третье. Кто-то желает избавиться от гризли, а возможно и от его хозяев. То есть идёт нормальная борьба конкурентов, в которой ничем не брезгуют. И четвёртое. Кто-то просто желал мне помочь и давал подсказку. Эта идея представлялась самой маловероятной, потому что в безвозмездную доброту я не верила. Выходило 50 на 50. Пашка мог соврать, а мог сказать правду. В пользу его правдивости тот факт, что некий крутой дядя, желая поквитаться за убийство сына, обратился с просьбой к местным господам-бандитам. Допустим, они ищут убийцу и решили, что Петров и Прибытков имеют к убийству отношение. Вот и следы пыток на теле. "О чём думаешь?" спросил Ковалёв, видимо, уже некоторое время наблюдавший за мной. Пока я прикидывала, что ответить, надобность в этом отпала. Мы подъехали к редакции. Лиле удалось застать на рабочем месте, воспользовавшись её занятостью. Я распечатала фотографии, не привлекая к ним внимания, представляя, что бы началось, если бы она их увидела. Фотографии получились неплохого качества, а выглядели так зловеще, что я теперь дивудавалась, как не скончалась от страха на кладбище. Ковалёв ждал меня в машине. Я положила фотографии ему на колени, он посмотрел на них, перевёл взгляд на меня и спросил: "Что это?" Бомш не врал. На кладбище происходят странные вещи. Господи, пробормотал Ковалёв. Я думал, это кадр из фильма ужасов. Теперь он рассматривал фотографии очень внимательно. Откуда они у тебя? наконец спросил он. Я пожала плечами. Не трудно догадаться. Но Ковалёв тот миг догадливостью не блистал. В каком смысле? Мы взглянули друг на друга, и он в очередной раз переменился в лице. Впрочем, в последнее время он так часто менялся в лице, что должно быть привык. Да и я уже воспринимала это как должное. Объяснись, приказал он, в голове металл, в глазах гнев. Рассказ Антоныча произвёл впечатление, я и решила проверить его слова. Результат у тебя в руках. Ты хочешь сказать, ты раскопала могилу? Такая мысль ему казалась настолько абсурдной, что он и сам не верил в то, что сказал. Я хрупкая девушка, физическая работа мне в тягость. Так вот, ты чем занималась ночью? И кто тот придурок, что помогал тебе? Тот самый Павел Рогужинский? Ты нашла себе подходящего помощника. Он не читает мне нотации, что уже хорошо. Я не собираюсь читать тебе нотации, усмехнулся Ковалёв. Совершенно бесполезное занятие. Я хотел бы знать, что ты собираешься с этим делать? Он кивнул на фотографии. Пока ничего, вздохнула я. Не в милицию же с ними идти. Твои коллеги в лучшем случае примут меня за сумасшедшую, а в худшем вполне могут решить, что голову я ему сама оттяпала. Кстати, мысль не совсем идиотская, съязвил мой участковый. Если женщина способна раскапывать могилы, от неё можно ожидать чего угодно. И чтобы доказать свою правоту, какую? перебила я и вздохнула. Какую правоту? кончай злиться и давай подумаем. У тебя с головой проблемы, пробормотал он. Ты хоть понимаешь, чёрт, почему ты мне ничего не сказала, а ты пошёл бы со мной? Нет, конечно. Самая скверная, он ткнул пальцем в фотографии. Они не могут являться доказательством. Знаю. А между прочим, там есть ещё свежие могилы. Уверена, они это проделывали не раз. Они, конечно. Ты же помнишь, что сказал Антоныч? Какая-то банда развлекается тем, что колечит покойников. Они наверняка видят в этом смысл. Сатанинский ритуал, чёрная магия, я кивнула. Ты о чём-нибудь подобном слышала? Может, здесь мы найдём разгадку? я протянула ему папку. Что это? Скачал из интернета. То же самое нашли в тайнике у Светки. Чёрт, ты что? сказал он со вздохом. Будем изучать, придётся. Кстати, мне это также не нравится, как и тебе. обещая, что ты больше ничего не предпримешь, не посоветовавшись со мной. А если бы те психи явились на кладбище, я думаю, с их стороны разумнее свернуть бурную деятельность. По крайней мере, сейчас убийство Агнесы взбудоражило весь город. По словам соседки, Светка ходила ночью на кладбище, напомнила я задумчиво. Тем более тебе стоит держаться от него подальше. Он выходит из темноты, пробормотала я. Так она написала. У меня от этой мистики уже мозги пухнут, пожаловался Ковалев. Нам стоит навестить Вадима Аркадьевича. Зачем? Зададим ему несколько вопросов. Абов Дотиев? Даже если ему что-то известно, он вряд ли станет откровенничать с тобой. А вот Абов Дотиев, узнав от твоем внимании, Алексей Дмитриевич, по вашему, с какой целью я собираюсь задавать ему вопросы? Если мы будем сидеть в уголке и ждать не весть чего, вряд ли продвинемся в своих изысканиях. Значит, ты хочешь его спровоцировать? Что ж, в таком случае нам придется быть неразумными. Прими это к сведению. С чего ты взял, что я начну возражать? Изобразила я удивление. Да я буду счастлива, начнет имелькать у меня перед глазами двадцать четыре часа в сутки. Да? А как же Павел? Павел мне тоже интересен, но в настоящее время ты занимаешь меня гораздо больше. Алексей Дмитриевич нахмурился, как видно, пытаясь понять, есть ли в моих словах скрытый смысл, но уточнять не стал. Едем, буркнул недовольно. Не застань мы Вадима Аркадьевича в белых облаках, я бы совершенно не удивилась. Более того, если бы он внезапно покинул город, я бы и это приняла как должное. Не берусь объяснять, откуда у меня появилась уверенность, что он причастен к происходящему, но она была и даже крепла с каждой минутой. Поэтому наличие его в собственном кабинете наоборот слегка задачило. Девушки за стойкой встретили меня как родную. Я заверила, что Вадим Аркадьевич обещал меня принять, и одна из них отправилась в его кабинет выяснить, сможет ли он встретиться со мной сейчас, Алексею Дмитриевичу. Я предложила ожидать меня в коридоре. С какой стати? возмутился он. Во-первых, визит стоит денег. Ты что забыл? У нас двое, и сдерет он с нас в двойне. А во-вторых, а вдруг он разглядит во мне прекрасную душу, влюбится и всё выложит. Хорошо, сэконом деньги, буркнул Ковалёв и демонстративно устроился в углу. Вадим Аркадьевич вновь поразил меня. Я считала, что времени для беседы со мной у него не найдётся, причём не только сегодня, но и в ближайшие дни. И что мне придётся приставать к нему на улице и вообще вести себя неприлично. Однако через пару минут он вышел из кабинета и направился ко мне. Я ждал вас вчера, сказал он, поздоровавшись. Прошу меня извинить, я была в гостях у следователя. Он посмотрел внимательно, точно решал, верить мне или нет, и кивнул. Что ж, идёмте. Мы вошли в кабинет. Он устроился за столом и указал мне на кресло. Я села, улыбнулась, а он произнёс: Слушаю вас. Собственно, я пришла для того, чтобы вас послушать, ласково сообщила я. Но я хотел бы в общих чертах. А вы даром ясновидения разве не обладаете, задала я вопрос. Он молча смотрел на меня, выжидая. А вас отзываются как о настоящем волшебнике. Почему-то мне кажется, что вы видите меня насквозь и наверняка уже знаете, что привело меня у ваш центр. Так что же вас привело? улыбнулся шеф белых облаков. Ни что, а кто, поправила его я. Светлана Старостина. Она была довольно странной девушкой и писала обои в своей комнате цитатами из стихов своих и чужих. Вы, кстати, не были у неё в гостях? Нет, ответил он спокойно. Значит, её навещал только ваш друг? Друг? В голосе удивления. Кстати, прозвучало очень искренне. Господин Авдотьев, он ведь ваш друг? Нет, покачал Вадим Аркадьевич головой. с ним очень нелегко дружить. Он живёт в другом мире. Вот как? Но это не мешает вам встречаться, разумеется, кивнул он, держался спокойно и не проявил интереса, откуда мне известно последнее. И даже пояснил: "Господин Авдотьев, мой брат. Теперь пришла моя очередь удивляться. Двоюродный брат. Мы совсем не похожи, что не редкость среди двоюродных. А ваше сходство со Светланой просто потрясает. Вы и сёстры Нет. Странно. Впрочем, чего не бывает в жизни. Слышали о теории, что у каждого из нас есть в этом мире двойник? Вы хорошо знали Светлану. Я её совсем не знал, вздохнул он. Видел несколько раз. Дважды здесь, в центре, а ещё раньше на вечере поэзии. Она писала прекрасные стихи, а я большой поклонник поэзии. Как-то друзья пригласили меня на презентацию книги Петра Соловьёва. Вот там я и увидел Светлану. Она читала свои стихи, и я был просто сражён. Красивая женщина, умна, талантлива, так тонко чувствует поэзию. Вы с ней познакомились? Нет. Вам это может показаться смешным, но я не рискнул подойти. У них там своя тусовка. Допустим, подошёл бы я, выразил восхищение. Довольно глупо, по-моему. Извините, что вынуждена расспрашивать вас. Сочла нужным извиниться я. Всё это я рассказал следователю, когда здесь была милиция после её смерти, так что не вижу причин, почему бы не рассказать и вам. Уверен, вами движет не праздное любопытство. Вы пытаетесь раскрыть тайну её смерти. Он смотрел очень серьёзно. В какой-то момент я даже решила, что он хочет меня загипнотизировать, но он отвёл взгляд, а потом принялся вертеть в руках карандаш, сосредоточив на нём своё внимание. Вы очень похожи. Между вами должна быть связь, очень сильная. Иногда таким образом связанные люди чувствуют, что произошла беда, даже если находятся на разных континентах. Они ощущают боль друг друга или сильную радость. У вас было также Не уверена. Наверное, потому что на самом деле мы со Светланой очень разные. Она сделала пластическую операцию, чтобы быть похожей на меня. Вадим Аркадиевич быстро взглянул на меня и вновь, вернувшись к возне с карандашом, спросил: "Она хотела быть вами? Думать, как вы, видеть вашими глазами? Примерно так. Но вас это тяготило? Неудивительно, правда? А теперь вы испытываете чувство вины и пытаетесь вследствие в тупике?" А она живёт у вас и заставляет действовать. Даже если бы мы со Светланой были едва знакомы, я всё равно бы хотела видеть убийцу на скамье подсудимых. Разумеется, но у вас всё усугубляется сильной духовной связью. Что ж, могу вам только пожелать поскорее разгадать все тайны, потому что до тех пор она вас не оставит. Вы мне лучше помогите, миролюбиво предложила я избавиться от её я Нет, разгадать тайны. Не вы думаете, я не помог бы следствию? Она была очень талантлива, сказал он с печалью. Мир потерял талантливого человека, а следовательно обеднел. Значит, вы с ней так и не познакомились. Она пришла в центр, и я увидел её случайно. Зашёл в кабинет, где она беседовала с Паисией, и увидел Потом дождался, когда она освободится, хотел сказать, как мне нравятся её стихи, но не решился. Задал какой-то глупый вопрос и всё, она ушла. В то время она уже была знакома с вашим братом, мы вряд ли. Но я рассказал ему о ней. Расказали? Ну да. Я думал о ней, и мне хотелось с кем-то поговорить, и я рассказал, а потом увидел их вместе, случайно. Вы сообщили об этом следователю? Спросила я, он вздохнул. "Нет", ответил Вадим Аркадьевич, помедлив. "Почему?" "Потому что он не спрашивал. Он задавал вопросы, а я на них отвечал. Вот и всё". Центр Светлана посещала задолго до своей смерти, и особых вопросов ко мне у милиции не возникло. "А с братом вы на эту тему говорили?" "Нет. Вы их видели один раз? Да, в его доме. Я заехал, Впрочем, неважно. Она вышла на веранду, но я успел её увидеть. Он не хотел, чтобы вы её видели? Конечно, не хотел. Наверное, ему было очень неловко. Вы думаете, они были любовниками? Вряд ли. Ответ признаться меня удивил. Но если духовное родство может быть в тысячи раз сильнее любовной физической близости, для некоторых людей секс мало что значит. Светлана была духовным человеком. Она писала прекрасные стихи, что-нибудь, помните, наизусть, до да почти все. Он достал из ящика стола книжку стихов и протянул мне: "Вот, они всегда со мной. Можете почитать. Впрочем, вы наверняка жаль, что у парня не хватило духу с ней поговорить", с тоской подумала я. "Наберись он тогда отваги, возможно, у этой истории был бы совсем другой конец. Хотя если он не дурак, Быстро бы понял, что собой представляет Светка. Правда, говорят, любовь слепа. Слова его о духовной близости с погибшей поэтессой меня не впечатляли, особенно в свете того, что большинство стихов в сборнике были моими. Следовательно, и часть восторгов Вадима Аркадьевича я смело могла отнести на свой счёт. Но несмотря на мою предполагаемую духовность, секс я считала необходимой составляющей в отношениях мужчины и женщины. поэтому и задала свой следующий вопрос. Допустим, она существо отдалёкой от грешных мыслей, а ваш брат, видите ли, он перенёс очень тяжёлую болезнь. Чуствовалось, что говорить Вадиму Аркадьевичу об этом неприятно, и, в общем, между ними могли быть только платонические отношения. А что вообще за человек ваш брат? Идеалист. Он хотел помогать всем и каждому. То, что судьба обошлась с ним сурово, лишь укрепило его в этом желании. Он не роптал и принял всё как должное. Я думаю, он смог бы сделать много доброго, но он выдавал себя за священника. Не повторяйте этих глупостей. Он пытался донести до людей веру, живую веру. Церковь погрязла в бюрократизме. В общем, у него возникли неприятности. В конце концов, Он оставил все свои идеи и попытался жить как обычный человек. Поэтому я и обрадовался, увидев Светлану в его доме. Должно же ему было когда-то повести. Вы уверены, что между ними была нежная дружба? Может, что-нибудь ещё? Что? К примеру, какие-то общие дела? Мне трудно представить, какие это могли быть дела. Пожал он плечами. Светлана человек творческий, она искала выход из духовного тупика. Так что ничего удивительного, что судьба свела её с Виктором. Тот, кто ищет, обретёт. Но вы не говорили с ним о ней даже после её смерти? Нет. Мы встречались, и я видел, что он страдает, но вопросов не задавал. Конечно, если бы он сам заговорил о ней. От кого вы узнали о гибели Светланы? Помилыть, об этом говорил весь город, писали во всех газетах и даже на телевидении. Чем сейчас занимается ваш брат? работает консультантом в фирме Илион. Консультантом? Вам должно быть известно, что сейчас очень многие бизнесмены предпочитают иметь личного экстрасенса. Слышала об этом? Правда, с трудом представляю, Вадим Аркадьевич пожал плечами. Вряд ли Виктора может устраивать такое положение дел. Я ведь говорил, он идеалист и хотел служить всему человечеству, но по крайней мере, он получает хорошие деньги. Почему он не пошёл работать в ваш центр, к примеру? Он прирождённый лидер, а здесь бабушки с болезнями, женщины с неразделённой любовью. Понимаете, свою работу надо любить, особенно такую, как наша, иначе очень быстро можно скатиться до шарлатанства. Бизнесмен, конечно, предпочтительнее бабушек, кивнула я, особенно за хорошую зарплату. Я же вам сказал, он стал зарабатывать деньги, разочаровавшись во всём. Ва что верил? В конце концов, человеку надо на что-то жить. У Светланы я нашла энциклопедию чёрной магии. Кажется, эти вопросы её очень интересовали. Он взглянул с удивлением. Энциклопедия? переспросил он и невольно усмехнулся. Чёрную магию вы считаете ерундой? быстро спросила я. Я считаю, если человек обладает способностями, он должен использовать их во благо, и только во благо. Ваш брат к этому относится так же, конечно. Вы верите, что проведя определённый ритуал, человек может добиться желаемого? К примеру, если воткнуть иглу в сердце куклы, которую ты называешь именем своего врага, ты вызовешь его смерть. Вы верите в это? Я нет. Но если узнаю, что такие случаи были, не стану отмахиваться и называть это ерундой. Мы только-только начали изучение тайных знаний, слишком долго считая с уверием все, что противоречило общепринятой логике, воспитанию. Отрицать все то, что выходит за рамки обыденного, гораздо проще, чем допустить, что в мире есть и такое, чего нельзя пощупать руками, постичь с помощью формальной логики. Светлану особенно интересовал культ вуду. Об этом мне рассказала журналистка, её коллега Светлана встречалась с профессором Сергеевым. Вы, наверное, слышали о нём. Признаться, вы меня удивили. Впрочем, экзотические культы притягивают. А если я вам скажу, что её интерес возник не просто так, и кто-то в нашем городе практикует вуду? усмехнулся Вадим Аркадьевич Чепуха. Если только кто-то просто развлекается, желая привнести в свою жизнь Нечто таинственное, необычное, надо родиться на Гаити, всосать всё это с молоком матери. Невозможно целую культуру взять и перенести за 1000 километров по своему желанию. Надо верить, без этого и заклинания не сработают, они будут бессмысленным набором слов. Надо, чтобы каждое слово находило отклик в душе. Вы сами не можете объяснить причину, но душа отзывается. В противном случае все обряды будут нелепой игрой. Однако в своих играх человек может зайти очень далеко, вздохнула я, достала фотографию и положила её перед Вадимом Аркадьевичем. Он посмотрел, потом нахмурился и стал разглядывать её очень внимательно. Тут ведь не фотомонтаж? наконец спросил он. Я покачала головой, а он вздохнул. Невероятно. Где вы это взяли? Не могу ответить на ваш вопрос, так как обещала хранить тайну. И какое отношение это может иметь к культу вуду, по-моему, просто надругательство над здравым смыслом и вообще над всем, что свято для людей. Он был искренне возмущён. А если какой-то ритуал, чепуха. Мы долгое время жили на Кубе. У нас была няня-негритянка, её считали колдуньей. Собственно, она и привила нам интерес к тайным знаниям. Вам? насторожилась я. Нам, мне и Виктору. Он тогда жил с нами, так сложились обстоятельства. Так вот, она много нам рассказывала о древних верованиях. Можете не сомневаться, большинство избытующих представлений о воду не выдерживают никакой критики. Просто страшилки, которыми пугают детей. Ничего подобного этому, он ткнул пальцем в фотографию, там просто быть не может. Если не верите мне, обратитесь к специалисту. А если человек искренне верит, Если он убедил себя, что верит, и проделывает вот такое, он вернул фотографию. Уберите, ради бога. Так можно окончательно разочароваться в человечестве. Я положила фотографию в сумочку. Оставался ещё вопрос, который очень меня интересовал. После вашей предыдущей встречи вы сразу отправились к брату, сказала я с улыбкой. В лице Вадима Аркадьевича наметилось смятение. Вы что, следили за мной? Я развела руками, а он усмехнулся. Надо же, но почему? Надеюсь, что у вас есть разгадка, дипломатично ответила я. Вы подумали, что я могу что-то утаить от следствия? Вы совсем меня не знаете. Я поехала к брату, потому что ждал от него помощи. Я хочу расширить центр. Помещения мы снимаем, арендная плата очень высока, а мне предложили купить офис на Николаевском проспекте. Впрочем, детали вас вряд ли интересуют. Я хотел поговорить с братом. Всей суммы у меня нет в наличии, а здание принадлежит человеку, у которого он работает. Я звонил Виктору несколько раз, просил о встрече, но он был занят. А когда он сам позвонил и предложил встретиться, я сразу же поехал. Обо мне вы говорили? Да, ответил Вадим Аркадьевич, чуть помедлив. Я был поражён вашим сходством со Светланой и рассказал брату. Как он к вашим словам отнёсся? Мы заинтересовался, конечно, предположил, что вы родственнице. Вот и всё. Возможно, ваше появление заинтересовало его даже больше, чем он хотел показать, но ведь он не рассказывал мне о знакомстве со Светланой. И слишком большой его интерес, как он мог подумать, показался бы мне странным. У вас не было ощущения, что он испуган или насторожен? Подождите, нахмурился Вадим Аркадьевич. Вы что, подозреваете моего брата? Это всё его внешность, продолжил со вздохом, точно не со мной разговаривал, а думал вслух. У него лицо классического злодея из комиксов. На самом деле, он исключительно порядочный человек. Спасибо, сказала я, поднимаясь. Вы мне очень помогли. Вы серьёзно говорите? Конечно. Я простилась и покинула кабинет. Ковалев таскал в угольке листал какой-то журнал. Я собирался заплатить за консультацию, но вышедший следом за мной Вадим Аркадьевич сказал, что это совершенно излишне. Ну что? Задал мне вопрос, с трудом сдерживавший нетерпение Ковалев, как только мы вышли из центра. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Сыпать бы тебе как следует! Разозлился Ковалев. За что? За любовь к Шекспиру? Завечные издёвки. Мы знакомы-то всего ничего, а уже вечные. О чём вы так долго говорили? О Светке, естественно. Он был в неё влюблён. Она писала хорошие стихи, а он поклонник поэзии. Кстати, Авдотьев, его брат, двоюродный. Оба в детстве жили на Кубе. Если память мне не изменяет, это совсем рядом с Гаити. Очень может быть, что кто-то там ещё и по колдовству. хотя вождь и учитель наверняка запретил своим чадам суеверия, идейные вожди не жалуют опиум для народа. Я коротко пересказала Ковалёву наш разговор с Вадимом Аркадьевичем для удобства, затащив участкового в кафе. Прежде всего, следовало подкрепиться, да и разговор за столиком казался мне приятнее, чем в машине. Уж очень я увлекалась и забывала смотреть на дорогу. Алексей Дмитриевич кушал с аппетитом, смотрел серьёзно и время от времени кивал. Фирма или он задал он вопрос. Это собственность господина Ярового, точно? Откладывая вилку в сторону, спросила я. Конечно. Меня туда звали в охрану. Так, пробормотала я, смотри, что у нас есть. У господина Ярового не лоды с вице-губернатором, теперь уже покойным. Ещё у него имеется личный экстрасенс. Возможно, тот предпринимает кое-какие шаги, дабы сгладить дурное влияние вице-губернатора на бизнес господина Ярового. Яровой бандит, безапелляционно изрек Ковалев. Посадить его возможным пока не представляется, но по сути он ничуть не лучше того же Мечиного. У вас, офицер, говорит зависть к его деньгам. С грошиевой зарплатой и незабвенные слова основоположника особенно ласкают слух. Это какие? В основе каждого большого состояния лежит преступление, процитировала я, В самую точку. Кивнул Ковалёв. Плевать мне на его деньги. Я не о том, на какой он тачке ездит, а о том, что он за человек. А Еровой не человек, а гнида. Скупал предприятия за бесценок, предварительно их разоряя. Но внаглую, с помощью своих дружков из администрации, таких же гнид, Если хочешь знать, так меченный у меня симпатий больше вызывает тот, хоть башкой рисковал, а этот чем? Ну, ещё не вечер. Глядишь, найдётся добрый человек, и несправедливость сию исправит. Чего ты смотришь? Я, как и ты, гнит не жалую. Но сейчас не об этом. Допустим, еровой бандит по натуре. А бандитские разборки заканчиваются стрельбой. Но здесь у нас в качестве его противника вице-губернатор Конечно, и его при случае можно за милую душу, но черевато. Следствие то до да сё, опять же, граждане не дураки и сообразят, кто кому на больную мозоль наступил. Ты хочешь сказать, что кукла с иголкой в сердце предпочтительнее? Точнее сердечный приступ, конечно, порадовалась я догадливости спутника. По твоему яровой такой идиот, чтобы в это поверить? Не люди загадочные существа. Допустим, Авдотьев убедил его, что может устранить врага, прибегнув к магии. Скорее я поверю, что вице-губернатору яда сыпанули. Такую возможность я не отрицаю, дипломатично согласилась я. Куколка не сработала, и тогда господин Гусельников приглашает вице-губернатора в ресторан, который принадлежит всё тому же Яровому, и где господин Авдотьев наверняка чувствует себя вальгодно. Есть яды, следы которых в организме через несколько дней обнаружить уже невозможно. Есть, только их надо где-то взять, совершенно верно. Вещество, которое было в шприце, тоже в аптеке не продаётся. А здесь ещё великий мак и волшебник, и он вполне мог открыть свою мини-лабораторию на деньги Ерового. Деньги у того поди не малые, не малые. Вот Умело разыгрывая эту карту, господина Авдотьев может жить припеваючи. Отличная версия, никаких возражений, кивнул Ковалёв. Только надо доказать, что Авдотьев ко всему происходящему причастен. Это раз. Но по словам Вадима Аркадьевича, его кандидатура в злодеи совершенно не годится. Это два и три. Скажи на милость, причём здесь кладбищенские трупы с отрезанными головами, а главное убийство вот так взял и всё испортил, обиделась я. Первая заповедь сыщика не увлекаться, напомнил Ковалёв, а вторая проверять факты по нескольку раз. Ужас какой-то. А третьей даже не спрашиваю. Допустим, Авдотьев умело подрить мозги не только Еромову, но и своему брату. Прекраснодушный идеалист не пойдёт в подручные к бандиту. Передёргиваешь не в подручные, а в экстрасенсы, и не к бандиту, а к бизнесмену. Не знаю, чем экстрасенсы должны заниматься, но ясно, что в их обязанности мочить граждан не входит. Может, он ему даже наставления читает, чтобы заблудшая овца окончательно не сгинула. Я с неодобрением взглянула на Алексея Дмитриевича, но вынуждена была признать, что он прав. Он хотел помогать человечеству. Звучит отлично. Каждый день кто-то из наших политиков готов сказать о себе то же самое. А что они на самом деле вытворяют, объяснять ни к чему. Парню не везло, и у него был повод серьезно разозлиться. Однако о то, том, что он импотент, говорит о многом. Бабуш точно должен ненавидеть. Не согласен. Вынужденное воздержание помогает всецело сосредоточиться на духовном. Монахи и отшельники не приемлют секса. Так что он может благодарить судьбу за такой подарок. Нет соблазна, не надо тратить силы на борьбу с ним. Как-то вы, офицер, с большим знанием дела об этом говорите, нахмурилась я. Иди к чёрту, отмахнулся Ковалёв и неожиданно покраснел. Нет, серьёзно, у тебя бывают соблазны, начала приставать я. Ещё какие? И сейчас? Ага. Дать бы тебе по шее, возможно, так и будет, но пока борюсь Ты грубый человек, но мне нравишься. Допустим, наши мнения по поводу отношения Авдотья к женщинам разделились, но ты не будешь отрицать, что проблемы у парня на лицо. И он вполне мог здорово рассердиться, то есть из идеалиста превратиться в человека, который готов на пакость ближнему. Не буду, кивнул Алексей Дмитриевич. Но даже его предполагаемая озлобленность не объясняет, с какой стати ему уродовать покойников. Ты считаешь, он устраивал показательные выступления для Ерового? Я задумалась. Хм. Несмотря на абсурдность, тут что-то есть. Не обязательно верить самому, главное, чтобы поверили другие. И если это какой-то ритуал, вот что, поехали к профессору Сергееву. Кто такой? Один чудак. Ходячая энциклопедия колдовства и магии. Чёрт, номера телефона с собой нет. Придётся звонить Лилии. Лилия снабдила меня номером телефона. Сергееву я позвонила, договорилась о встрече, и через полчаса мы уже сидели в его гостиной, хотя правильнее было бы назвать её кабинетом. Вообще, огромная квартира профессора представляла собой один большой кабинет. сплошные стеллажи с книгами вдоль стен, столы тоже с книгами, стопки книг на стульях и даже на полу. Исключение составляла лишь кухня. там царил образцовый порядок. кухня была в отчине супруги профессора, и с книгой в руках он туда не допускался. Яков Сергеевич вспомнил меня не сразу, но на его гостеприимстве это никак не отразилось. Я задала свой вопрос, но фотографию показывать не стала, подозревая, что профессор не успокоится, пока не узнает, откуда она у меня появилась. Мы с участковым выслушали двухчасовую лекцию. Сергеев лишь подтвердил слова Вадим Аркадьевича. Ни о чём подобном он никогда не слышал. То есть ритуала, где покойнику отрезают голову и укладывают её на живот, попросту не существует. Я покинула его дом с большой печалью на сердце. Версия, казавшаяся мне безукоризненной, летела к чертям. Зачем тогда они это делали? В досаде спросила я, глядя на Ковалева. Может, придумали свой ритуал? Кто знает, что на уме у психов? ответил тот, пожав плечами. Вдруг Авдотьев вообще никакого отношения к убийствам не имеет. Его брат прав. Внешность у мужика такая, что по неволе запишут у в злодей. Есть самый простой способ всё проверить, кивнула я. Да? И какой? спросил Алексей Дмитриевич с подозрением. Ты знаешь, где находится эта фирма? Или он? Он самый. Мы передадим ему послание, а потом посмотрим, что получится. Какое послание? Было ясно, что идея ему не понравилась. Терпение, мой друг. Я притормозила возле почты и купила конверт, достала фотографию и написала на обороте: "Я знаю, кто ты". И что сие должно означать? продолжил вредничать Ковалёв. Не помнишь? Этой фразой и писана вся стена у Светки. Я написала на конверте фамилию и инициалы. Теперь осталось доставить наше послание по назначению. Если у Авдотья Ворельца в пушку он зашевелится. Послушай, начал Ковалёв, но я перебила. У тебя есть идея получше? Нет? Тогда молчи. Чёрт с тобой. Ты же его всё равно отправишь, если решила. И мы поехали в Лион. Офис фирмы выглядел солидно, но ничем особо не потряс. Давай письмо, сказал Ковалёв, протягивая руку. Я доставлю его сама, покачала я головой. Не доверяешь? Хочу быть уверена, что он его получит. Если ты явишься к нему. Да, пожалуй, будет перебор, перебила я. Попрошу охранника передать письмо. Жди в машине. Охранник стоял возле входа, улыбнулся приветливо. "Где я могу найти Виктора Игоревича?" спросила я. "Простите, кого?" "Авдотьева. Одну минуту." Он прошёл к стойке, за которой сидела юная особа в компании компьютера и двух телефонов. Пошептался с ней и вернулся ко мне. "Сейчас его нет в офисе. Он появится сегодня, скорее всего, да. Тогда будьте добры, передайте ему вот это." Конечно, он взял у меня конверт и отнёс девушке. Я тоже подошла к ней и сказала: "Я рассчитываю, что вы отдадите конверт лично в руки". "Хорошо, не беспокойтесь", заверила она. Я поблагодарила и пошла к выходу. За стеной из прозрачного пластика я увидела двух молодых людей. Похоже, там была комната охраны. Никем другим, по моему мнению, эти двое быть не могли. Лет двадцати пяти, квадратненькие, с короткими стрижками и туповатыми физиономиями. Они тоже тосковали у компьютера. Неожиданно один из них поднял голову, и наши взгляды встретились. Он не побледнел и не свалился со стула, но то, что он увидел меня, безусловно, произвело на него впечатление. Я ускорила шаг, боковым зрением наблюдая, как он поднялся и вышел из комнаты. Я закрывала дверь и на мгновение обернулась. Мне хватило этого мгновения, чтобы увидеть, как он разговаривает с девушкой. Вне всякого сомнения, разговор касался меня. Но вот и завертелась. Подумала я с удовлетворением. Парень меня знает или хорошо знал Светку, что более вероятно, и наше сходство его озадачило. При их возможностях выяснить, кто я, труда не составит. Следующий шаг за ними. А если Авдотьев позвонит в милицию с извил Ковалёв, когда я устроилась рядом с ним в машине и рассказала о своих наблюдениях. Если не дурак, он именно так и сделает. В том случае, если ему нечего опасаться, согласилась я. Он ведь не в курсе, что у нас есть помимо фотографии и рисковать не станет. А если мы ошиблись и всё дело действительно в его внешности, Что ж, поведаем в милиции о беседе с бомжами, а на вопрос откуда у нас фотография, я скажу, что неизвестный сунул мне её под дверь в гостинице. Кстати, о гостинице, тебе надо забрать вещи. Вот этим сейчас и займёмся, кивнула я.